Глава сорок восьмая Странно, я всегда боялся даже представить, что потеряю Диану. Лишусь ее поддержки и голоса. А еще пусть незаслуженной мной, но невообразимо ценной любви. У меня было много женщин, но такой никогда. До знакомства с Дианой я будто и не знал жизни. Не представляю, как буду сражаться, если рядом нет Армандо который готов прийти на выручку в любой момент, даже в ущерб себе. Мы поддерживали друг друга с детства. Он мне как брат. Стражи учат забыть о страхе. В нашей жизни присутствовала лишь цель – защищать города и человечество. Я старался забыть, сражался, побеждал врагов и слабости. Делал свои неудачи поводом к саморазвитию. Я победил все, кроме страха одиночества. «А теперь, глядя на захлопывающуюся воронку, рушащиеся здания под хохот матери тьмы, испытываю лишь покой и облегчение. Самые дорогие мне люди в безопасности. По моему решению». Глухой треск. Я перехватил меч и отпрыгнул. В перекате едва успел разминуться с обломком падающей балки. Плохо. Радует, что все заброшенки гарема сбежали. «Не хочу, чтобы кто-то из гражданских погиб». «Генерал Винтерман!» Обманчиво улыбнулась Алана, продолжая плакать тьмой. «Истинный предводитель знает, когда признать поражение!» Никогда не видел ничего подобного. Что бы творилось сейчас с Фераном. думаю, он уже мертв. С раннего детства нас учили сопротивляться тьме и отделять ее от собственного «я», чтобы мы не застряли в темноте и могли вернуться. Тело Феррана менялось». Алана сказала, что мы тоже тьма. Тут ритуал... Должно быть, она как-то воздействует на нас, пробуждает эту тьму и превращает в это. Значит, от Стража, которого я знал с детства, оставались только воспоминания? Жаль. Жаль, что не спасли его три года назад, когда Алана, если это ее настоящее имя, проникла за стены. А ведь я помню ее тогда. Маленькая, запуганная... От меня шарахалось, как от огня. Подумал тогда, что из-за слухов, но, видимо, то были первые звоночки. Идиоты. Как не заметили, что стражи, что служители. Мы должны были понять, что происходит. Впрочем, сейчас поздно сокрушаться. Нужно выбираться, пока он не уронил замок мне на голову. «Ливай, ты должен присоединиться. Не отрицай своей сути!» Алана рассмеялась. Ферран поднимался над полом все выше и выше, пока не завис под потолком. Его тело меньше пожирателя, но куда больше обычного человека. Потолок в саду Гарема, на мое счастье, очень высокий. Из глаз, как и у Аланы, потекла тьма. Стекая по щекам, она разъедала кожу, так что лицо изменилось до неузнаваемости. Тело деформировалось, неестественно вытянулось, словно было сделано из глины. Теперь он точно мертв. Из спины будто гигантские паучьи лапы с хрустом появились крылья. Форму задавал костяной скелет, а роль перепонки играла черная дымка. В его руке появилось оружие, будто бы тоже сделанное из кости. Громадная коса. Таких темных ни мы, ни наши предки еще не видели. Существо издало мрачный и глухой смешок, глядя на меня сверху вниз». Значит, вот ты какой жнец. По ощущениям, похоже на то, что виделось в моем сне. Возможно, даже те кошмары, что не дают покоя после битвы с пожирателями, связанные именно с этим, темной сущностью, что есть в каждом из нас. Что ж, с реальностью бороться проще, чем с кошмаром. Раз он существует, значит и победить его возможно. «Разве он не прекрасен?» Посмеялась мать. «Высшая форма». «Совершенство! Все вы сдерживаетесь и не решаетесь обрести свою истинную сущность!» Ферран это понимал. Сам согласился пройти ритуал, но не удержал силу. И наш милый Кватрум оказался разрушен. взгляни жалевай. Ты сможешь стать таким же!» «Я теперь знаю, что такое красота!» В полголоса процедил я, медленно двигаясь и следя, чтобы жнецы и мать были в поле зрения. А это уродство и мерзость. Крылатый, гулко рыкнув и замахнулся. Проворнее, чем можно ожидать от такой громадины. Я успел увернуться и, кувыркнувшись, скрылся за колонной. Вскочил обратно и меня тут же подбросил мощный сгусток тьмы и швырнул в стену. Мать и жнец работали слаженно, не могу не признать. Но это не значит, что я сдамся. Поднявшись, я отбил поток темноты клинком. Кажется, металл эта тварь опасается. Побежал к флангу, пытаясь выйти в неудобную для темного позицию. Он понял идею и замахнулся. Едва успел перепрыгнуть через косу, как пришлось уклониться от заряда темной энергии. Гигантское оружие подрезало колонну, и та с хрустом накренилась, чудом зацепившись за потолок, и только потому устояв. «Нужно попытаться использовать это». Резко свернув, я побежал прямо на жнеца – Атаковать косой он пока не мог, но попытался наступить на меня непропорционально длинной ногой. Я рубанул по его бедру мечом и резко повернул, пока тварь возмущенно шипела. Конечно, моя атака для него не страшнее кошки, но мне нужно лишь отвлечь. Я побежал к Алане, оставшейся без прикрытия своей марионетки. Она направила в меня потоки черноты, которые я легко отбил мечом. Жнец, забыв о ноге, бросился на защиту. «Знал, что в ближнем бою у нее нет шансов. Это осознанное решение. Может, Феран еще там? Но почему тогда он продолжает драться за нее, зная, что она за существо?» «Я ускорился, меняя направление. Жнец окажется точно под балкой. Я хотел запрыгнуть на нее и обрушить на его башку. Темно угадал идею и разнес колонну ударом кулака». Сильно оттолкнувшись, я подпрыгнул, вонзил меч в обезображенную морду твари и провернул. Вой едва не взорвал уши. Выдернув оружие, я торопливо провел ладонью по лезвию с черной кровью и частями плоти монстра. Казалось, победил, но в следующий миг ребра сжало так, что они затрещали. Я оказался в громадном кулаке, и хоть он не мог обхватить меня целиком, вполне справится с переломом хребта и тогда конец. «Вдох не сделать». Но руки свободны. Скрипя зубами от боли, я сконцентрировался на плоти. Может, я смогу подчинить его? Или достучаться до Феррана? Да, здесь не было Дианы и даже Армандо, чтобы позвать меня назад. Впрочем, я вообще не уверен, что смогу влезть туда. Но я должен попытаться. Выбора-то нет. Все вокруг завибрировало. Я слышал, как фыркал жнец и голос Аланы. «Я рожден, чтобы защищать мир от тварей вроде них». Плевать получится или нет, приложу все усилия. Пока я жив, тьма не получит этот мир. Пальцы жнеца понемногу разжимались по моей воле. Я сделал спасительные вдохи, вдвоить усилия и... Меня будто окунуло в непроглядное болото. Тьма волокла, лишая сил и понимания, что происходит. Я пытался двигаться и высвободиться, но ничего. Лишь тьма, в которой я тонул. Хватит противиться, Ливай. Просто успокойся. Воссоединись с братьями и своей матерью. Я открыл рот, сам не знаю, что хочу сказать. Но с губ сорвался лишь слабый хрип. А после свист, шум и презрительно выплюнутая... У него только одна мать. лапа от моего сына убрала змея.